Глава 17. Замотался на неделе. Попали странные клиенты, из тех самых, которые хотят, чтобы для них сделали побольше, а они заплатили поменьше. И чтобы обязательно эксклюзивное внимание 24 часа. И чтобы по первому сигналу обратная связь. При этом из конкретных действий с их стороны только разговоры. Разговоры, графики. А люди хорошие, если по одному. Я раз объяснил, второй. Думаю, хули я с ними время трачу? Спрашиваю, будете подписывать договор? Они замямлили про риски, про другие варианты, про обязательства перед акционерами. Хуйню, короче, понесли. А я неделю проебал с этими соплями. Мог бы наки Кипр к друзьям-товарищам или в кино сходить на вечерний сеанс с молодой и неотягощенной задумчивостью красавицей. Поехал после всего этого мракобесия домой. Вроде и не делал ничего, но заебался. Вот у многих же так было. Всю неделю какое-то неопределенное, пустопорожнее переливание, и в результате как будто вагон разгрузил. Хорошо бы сейчас послать все лесом и на природу. Закат огненный, веранда с комарами, самовар на шишках. Так размышляя, я осознал, что по какой-то странной случайности ничего такого у меня нет. А животным какое раздолье. Бегай с утра до ночи по соседским грядкам, чтобы травка пузико щекотала. Птиц лови, мышей, охраняй покой спящего меня. И вот таким незатейливым образом в мою голову засела идея загородного дома. Конечно, мы-то понимаем, что все объясняется простым словом – старость. Но раз уж захотелось, не отказывай же себе любимому. По приезду собрал жителей квартиры на кухне для обсуждения. Единогласно решили, что этот геморрой нам всем жизненно необходим. «Я могу подобрать варианты», — предложила собака. «Вода, чтобы была рядом», — сразу забеспокоилась кошка. «Так ведь кошки не любят воду», — удивился я. «Где вода, там и рыба». Довод железобетонный. Я кивнул, что согласен с водой. «Катер купим, будем как заправские моряки», — воодушевилась собака. Чур, я капитан. Сразу обозначил я свои амбиции. А мы, уточнила кошка. А вы, матросы. Хотя лично ты можешь быть юнгой. Хуюнгой. Это как тебе угодно. Утром у меня перед глазами уже было несколько предложений. Собака провела бессонную ночь, выбирая лучшее из всего, что предлагал интернет. Вот, смотри, тут дом хороший, земли большой кусок, но до озера километр. Принялась она грузить меня, как только мы засели за просмотр вариантов. А тут вода близко, но они денег хотят, неадекватную сумму. Сильно неадекватную. Раза в полтора, чем в том же поселке у других. Так у других и посмотрим. Другие через дорогу, и там болотина так поэтому у этих и дороже. Но не настолько же. Ладно, пролистываем. Дальше давай. Так мы сузили круг поисков до пяти объектов. Кошка отмила еще один. Не понравилось расположение окон в доме. Оказывается, солнца почти не будет. Понимает, что погреться на подоконнике не получится. Но выбрать по красивым фотографиям – это полдела. Теперь надо было руками пощупать. Обзвони, договорись о встречах. Постарайся, чтобы две в день. Если согласятся, то прямо с сегодняшнего дня можем начинать. Собака с несвойственным нашей семье энтузиазмом принялась за дело. Я пока потыкал на удачу в поисках еще каких-нибудь предложений. Кошка из-за спины комментировала каждый возникающий вариант. В основном это были едкие реплики по типу «Говно», «Дальше», «Халабуда», «Пиздец-халабуда», «В такой нарез сам живи». Я убил на это дело час и даже не заметил, как он пролетел. Надо же, как такая хуйня затягивает. Понятно теперь, как домохозяйки с накачанными кубищами время убивают. Собака обзвонила все контакты и составил график посещений. Сегодня только одни могут. Через четыре часа. Нам как раз перекусить и не спеша доехать. А остальные? Остальные завтра. Я с тремя договорилась, поскольку воскресенье, и тебя на буднях не выцепить будет. А успеем в три адреса? Успеем. К одним сранья, а оставшиеся два друг от друга недалеко. Насколько недалеко? 20 километров. Но там бетонка между ними, так что за час точно доберемся. То есть два дня у меня сухой закон. Придется, ради мечты. Ради мечты я, конечно, постараюсь. Быстро позавтракали. По требованию кошки набили сумку-холодильник с сосисками. Я раз такое дело, булки докинул, огурцов свежих, термос с антресоли достал. Китайский ясен хуй. С зимней рыбалки остался. Сапоги в пакет положил, чтобы, если по грязи придется скакать, то не в модных ботинках. Покрывало на всякий случай. Еще раз на все посмотрел, вроде ничего не забыл. Присядем на дорожку и пойдем. По дороге ехал не спеша. Время позволяло, Да и утренний город приятно радовал пустотой улиц и отсутствием дебилов на дороге. А нет, вспомни говно. Прямо передо мной, без поворотников, без предупреждения, без, как говорится, культуры вождения, выскочил какой-то хуеплет. Я, как водится, сложил на него немного хуев. Стало совсем хорошо. «Зачем вот так обкладывать?» Собака продолжала свои исследования человеческой натуры. «Мудак, потому что. Он своим маневром создал аварийную ситуацию. Если бы мы шли быстрее, что, кстати, было бы в пределах скоростного режима, прописанного в правилах, то нам бы пришлось избегать столкновения и резко уходить влево. А там...» Я показал налетевшую уже впереди машину. «Пер крузак, который бы прислал нам за всю мазуту». Тогда почему таким людям выдают права? Я вздохнул. Как объяснить нормальному человеку, что у нас все покупается и продается? Потому что у нас все покупается и продается. Решил так и объяснить. И про это все знают? И все про это знают. И более того, некоторые, особо одаренные, Считают, это пиздец какой исключительно хорошей национальной чертой. Гордятся даже. Я так понимаю, они гордятся, пока из-за таких вот водителей не попадут в ситуацию, из которой выход только переоценка ценностей? Да нихуя подобного. Такими же дебилами и останутся. Так мы и ехали. Кошка лежала на задней полке, греясь на солнце. Собака вела свои заумные беседы и с динамиком урлыкала музыка. Когда подъехали к поселку, оставалось еще почти сорок минут до встречи. Собака предложила прокатиться, изучить окрестности. Идея очень здравая, как, в принципе, все, что она говорила. Кошка дрыхла без задних лап. — Разбуди нашего специалиста по воде и солнцу, — попросил я собаку. Сам буди. Индусы считают, что во время сна душа уходит из тела, и поэтому, если разбудить, то можно без души оставить. Ей это не грозит точно. Она еще и из того, кто разбудит, всю душу вытрясет. Вот сам буди. Я проснулась уже, подала голос кошка, удачно прекращая наше припирание. «Тогда все в сборе, начинаем изучать обстановку», – скомандовал я. Мы покатались вдоль поселка, выехали к озеру. Озеро оказалось небольшое. «Ты не помнишь, тут вода проточная?» «Посмотри по карте». Собака – это воплощение прогресса. Я принялся тыкать в телефон. Оказалось, что озеро сообщалось с речной системой с Ладогой. Это, несомненно, был жирный плюс. А то во всяких лужах летом мочи больше, чем воды. Так, пока фартит. Поехали к хозяевам. Я остановился у невысокого деревянного забора. К дому вела аккуратная дорожка из камня, по бокам росли милые цветочные кустики. Я в цветах не особо, но впечатление осталось замечательное. Глаза радовались. Такое обустройство участка явно располагало к себе потенциальных покупателей. Другое дело, долго ли это великолепие просуществует, если право собственности перейдет в мои похуистичные руки. Не очень я верил в свои мичуринские задатки. Вся надежда была на животных. «Будете следить за садой огородом?» «Ты соображаешь, что говоришь?» Соседи, когда увидят, как мы тут копошимся в грядках, ночью нам дверь подопрут и спалят к хуям, как демонов. Я задумчиво покивал. Права она, конечно, но как же тогда быть? Я, и в этом я был уверен на сто процентов, точно не садовник. Ладно, пошли смотреть товар лицом. Наша троица миновала калитку, прошлась по дорожке и поднялась на крыльцо. Я вежливо постучал и, как положено в такой ситуации, крикнул в сторону открытого окна. «Есть кто живой?» Судя по раздавшимся в недрах дома звуком живые были. Дверь отворилась, и на нас уставился мужик лет 60 в семейных трусах, резиновых сапогах и безразмерной майке, вытянутой на пузе в порядочный глобус. Я поздоровался, изложил цель визита. «А, это вы?» Мужик, не стесняясь, почесал муди. «Пойдемте, покажу все. Хозяева звонили, предупреждали, что приедете. А вы сторож?» «Да, охраняют всяких. Квартиру в городе сдаю, плюс пенсия у меня. Да и тут хорошо платят». Собака от этого плотют, аж подпрыгнула. Мы прошли сквозь дом и вышли в другую дверь. Перед нами открылась, огороженная со всех сторон забором из профлиста, лужайка с аккуратно подстриженной травой. Небольшая деревянная беседка в углу у дальней стенки и несколько яблонь, торчащих абсолютно бессистемно, замыкали картину. Мужик остановился. Вот, тут у них что-то на вроде поле для отдыха. Позгорать там. Соседям тут не видно ничего, хоть голышом ходи. Там в этой, как ее, забываю все время, в курятнике в этом, короче, там стол, чтобы прямо рядом, если мангал, то шашлык, да и летом обедать на свежем воздухе – милое дело. Можно посмотреть? Да, конечно, затем и приехали ведь. Кошка сразу стрельнула молнией вдоль забора с правой стороны. Собака также с левой. У беседки они выписали петлю вокруг строения и вернулись назад по маршрутам друг друга. Мужик крякнул, глядя на этот манёвр. — Вы не из цирка? — Нет, они просто очень умные. — Так я и вижу. Надо же, так всё у них, как на фигурном катании. — Пойдемте дом смотреть. Я отвлек его от ненужных мыслей. Дом тоже понравился. Два полноценных этажа, небольшой чердак, кухня, которая в зимних условиях локализовалась в отдельный энергонезависимый блок. — Это чтобы весь дом не топить, не тратить электроэнергию, — пояснил сторож. Мы опять вышли на улицу. внешний двор помимо цветочной дорожки, был так же выкошен, как и внутренний, только яблок не было. Большие ворота для заезда автотранспорта. К дому вплотную пристроена большая прикутаха. «Там что?» «Там гараж, сарай, инструменты храним». «Посмотрим?» «Конечно». «Ну как?» – шепнул я собаке, пока трусы возились с навесным замком. Собака кивнула, выражая удовлетворение. — А ты? — одними глазами спросил я кошку. Та тоже закивала. Осмотрев гараж, я еще больше проникся. Внутри он так вообще огромный оказался. Два джипа можно поставить, и еще место останется. Из гаража тоже была дверь на внутреннюю лужайку. «Ну вот, посмотрели», — сам с собой заговорил сторож. «Там, если понравилось и захотите покупать, то я готов остаться работать». Я невольно улыбнулся такому предложению. «Все-таки наш народ как был крепостным, так и остался в отдельных представителях». «Я подумаю». Мужик заулыбался. Замаячившая надежда сохранить приработок подняла ему настроение. Попрощавшись, мы загрузились в машину. Я завел мотор и оглянулся на четвероногих попутчиков. «Предлагаю выехать на местное озерцо и устроить пикничок». «Одобрям-с!» — был мне ответ. Расположившись на небольшом возвышении, откуда открывался какой-никакой вид на природу, Я разложил сосиски, хлеб, огурцы, термос достал. «Покрывало взять была отличная идея», – похвалила кошка. «Вот видишь, не только чудить могу». Я хрустнул огурцом, потом откусил сосиску. «Да чего же вкусно!» «Теперь понимаешь, что хорошая сосиска – это половина дела». Собака стояла глядя на озеро, совсем как на шедевре Пауля Поттера «Цепной пёс» в Эрмитаже. Я невольно усмехнулся. В детстве это была моя самая любимая картина. И вот теперь такое дежавю. «Это кто здесь?» Вдруг за нашими спинами раздался женский голос. Я обернулся. Женщина в годах ковыляла к нам прямым ходом. «Началось!» – пробормотала кошка. «Сейчас нас пристыдят за что-нибудь!» «За что, за что? За Ленина, за Сталина!» – пошутила собака. «Вы что это тут?» Бабка начала раскручивать маховик добра и нежности. «Здравствуйте!» Я встал с откусанной сосиской в руке. «Вы тут что, едите?» Кошка с собакой переглянулись. «Здравствуйте!» — говорю. Я еще раз поздоровался, чтобы сбить эти томагавки агрессии. Бабка поджала губы, но кивнула. «Уже хорошо!» «Красиво тут у вас!» — сказал я, кивая на панораму. «Вот езжайте к себе!» Сразу парировала она. Все-таки для некоторых наших сограждан с определенного возраста конфронтация – это стихия. «Так мы у себя?» – нашелся я с ответом. «То есть где это у себя? Как это у себя? У какого это у себя?» Прямо как пулемет. «Приехали смотреть недвижимость. Хотим приобрести». Тут она вроде начала соображать. То есть вы не из города? Ёшки-матрёшки. Из города, но хотим жить тут. Зачем это вам? А вы здесь живёте? Перешёл я в контратаку. Ну да, ну да, закивала она. Вон в пятнадцатом доме. Мне видно, как раз оттуда тут всё. Вижу, что чужие приехали. Вечно после вас мусор. Ну так мы не чужие, а свои. Потенциально, конечно, но есть очень большая вероятность. Так, а здесь тогда почему? Мне это напомнило моих клиентов, из-за которых в конечном счете я оказался на этом берегу, ведущим бессмысленный диалог с местной полусумасшедшей. Хотим посмотреть. Я решил отвечать по минимуму. Кто ее знает, как и от чего ее может замкнуть? Бабка посмотрела на животных. — А это ваши? — Они сами по себе, но живут со мной. Бабка замахала рукой. — Не надо этого нам. Там у себя живите. Не надо мне тут устраивать гулянье эти. У вас что, места мало? Я начал уставать от такого диалога. Вот все было хорошо, дом понравился, пейзаж замечательный, я в кои-то веки все правильно сделал. И вот, получив фашист гранату. Что ж не так и у меня с кармой-то? Был хоть какой-то отрезок жизни, когда все было хорошо. Я подумала Марине. Был, но сплыл. Бабушка, вы пенсию получаете? Я очень резко перевел разговор. — Да. — она опешила. — Так вот идите и получайте. — Я вызову милицию. — Отлично. Они сразу приедут. Успокоил я ее. — Я скажу, что ты на меня собаку натравил. Я посмотрел на собаку. Та медленно встала и сделала несколько шагов к бабке. — У вас мясо слишком старое. Мне его не проживать. Старушка оказалась крепкая, но очень быстрая. Как она бежала к своему пятнадцатому дому по пересеченной местности, испуская гортанные крики, любой десятиборец позавидовал бы. — Ну, что будем делать? — спросил я свою команду. Сейчас она приведет толпу парней с факелами и нас тут точно сожгут. Грустно предположила собака. Надо валить. Поддержала ее кошка. Собираемся. Несмотря на такое странное завершение нашего путешествия, общее впечатление осталось неизменным. Остальные адреса и смотреть не стали. Я встретился с хозяевами, Даже цену скинул, как раз из-за соседки. И через две недели, после проверки всех бумаг, мы ударили по рукам. Смотрителя Фазенды пришлось огорчить. Он не вписывался в нашу идею уединенности от городской суеты. На Василия пригласил спортсмена с женой и Вавана с семьей. Но это уже совсем другая история.